Глава вторая — Ну, что скажешь, Лев Иванович? — задал вполне закономерный вопрос Кричко, когда они вернулись на рабочее место. — В двух словах не получится, — развел руками Гуров. — Зато можно одной фразой. Дело ясное, что дело темное. — Если только так. — Пока что имеем два трупа — Пантелеев и этот Акимов. Последний, по непроверенным данным, был связан с бандитами, на которых висит пять грабежей с убийствами. Первый, возможно, тоже. — Возможно, но кто знает, — глубокомысленно изрек Стас. Плюс еще недоказанная причастность Пантелеева к убийству Акимова. — Надо разбираться. — Однозначно. — Слушай, если этот воришка как-то косвенно или прямо связан с бандой, то, может, и его убийство к нам в глав попало. — Думаешь? — почему бы нет? Дело-то громкое, да и с мокрым золотишком до этого попался. Вполне возможно. — Так-то да, надо бы узнать, как его замели и что он нашим коллегам наплел про эти краденные вещички. Не удивлюсь, если сказал, что на улице нашел, или выиграл в карты у какого-нибудь Васи, или стащил оттуда, где плохо лежало. Если он действительно связан с бандой, то мог и наврать, а коли не совсем дурачок, то понимал, чем чревато говорить правду. — Не только с нашей стороны, — заметил сыщик. — О чем и речь? — — И, кстати, учитывая, что Акимова нашли мертвым в каком-то болоте... — В пруду, — поправил Лев Иванович, — неважно. В общем, то, что этого воришку нашли, означает, что под стражу его заключать не стали. Под подписку выпустили, а это, считай, временно на свободе остался. — Стас, но это же не убийство и не поножовщина, чтобы его под замок закрывали. Сам знаешь по имущественным статьям, не так часто отправляют под стражу. Если только это не громкие дела на каких-нибудь чиновников или крупных фермачей, где наворовано столько, что нам и не снилось. Согласен. Да, друг мой, нитки торчат со всех сторон, не знаешь, за какую ухватиться. За какую не схватись, какую-нибудь пакость вытащишь — — съехиничал напарник. — Я в этом даже не сомневался, — усмехнулся Гуров. — Но куда деваться? Такая у нас с тобой работа. Во всяких пакостях ковыряться и извлекать их на свет Божий. Ты это знаешь не хуже меня. Но речь сейчас не об этом. С чего начнем? — Прикинуть надо. Посмотрим еще раз. Что по этим грабежам доработано, поднимем дело об убийстве Акимова, если оно у нас. Даже если и не у нас, это не проблема. Плюс еще надо выяснить подробности истории с краденными вещами. Там районные опера этим занимались, я больше чем уверен. Даже несмотря на то, что прихватили воришку во время рейда. Но подробности, конечно, не помешали бы. А то можно кучу всяких теорий нагородить, и не факт, что правдивых. — Тогда по традиции предлагаю разделиться. — Монетку кинем, — улыбнулся сыщик. — Без нее обойдемся, — махнул рукой Станислав. — Дела на грабежи у нас, Пантелеев тоже. Остался Акимов. — Тогда начнем с грабежей, — подвел итог Лев Иванович. Крючко согласно кивнул. Начальные действия много времени у друзей не заняли. Схема преступлений во всех пяти случаях была одинаковая. Неизвестные останавливали на безлюдной дороге машины, как правило, попрезентабельнее, расстреливали всех, кто в них находился, забирали все ценное, что есть, и скрывались... Потерпевшие, к слову, тоже были далеко не самыми бедными людьми. Четверо оказались бизнесменами среднего уровня, причем двоих из них Стас опознал как людей с криминальным прошлым, уходившим корнями в смутные 90-е. Пятый — сотрудник крупной организации, которого вспомнил уже Гуров, ибо тот тоже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Добычей грабителей становились деньги, украшения, даже дорогостоящая техника, попавшаяся в одном из эпизодов. «Интересно», — озвучил свою мысль сыщик, «в наш век безналичных переводов и прочих банковских технологий кто-то еще возит с собой наличность. А почему бы и нет?» Заметил напарник. Деньги они и в Африке деньги. Хоть знал, хоть без знал. Может, для каких-то целей наличка и понадобилась. — Интересно, для каких? Задал резонный вопрос Лев Иванович. Потому что родных и коллег одного из убитых опросили. Так никто даже не был в курсе, что он такую крупную сумму с собой повезет. — Не иначе взятку кому-то нес, — сделал вывод Станислав. — Может быть. Но согласись, если бы ты куда-то нес или вез большие деньги, пусть и вполне законно, ты бы не стал трепаться об этом всем и каждому. — Разумеется, нет. Ну уж кому-то из близких я бы точно об этом сказал. А тут, скорее всего, там криминальные денежки. — не взятка, так что-нибудь еще. Вполне возможно. Хотя бывает, что даже в таком случае кто-то еще в курсе. Ну, это логично. В курсе тот, кому эту взятку собираются дать. Или какой-нибудь дружок, деловой партнер, жена, любовница и тому подобное. Правда, таких обычно можно по пальцам одной руки пересчитать. и Еще свободные останутся. Это верно. Но я же правильно понимаю, что не все убитые взятки везли. Абсолютно правильно. Погибший Митенков, например, ну, тот самый, который в моем районе раньше местным, так сказать, авторитетом был, собирался дачку прикупить, и на следующий день у него должна была быть сделка. Вот для нее он на личности вез, но не довез. И сделка не состоялась. А остальные? У остальных поскромнее деньжат срубили. Там больше на вещах грабители нажились. Интересно, Гуров еще раз глянул в бумаге. Сколько же все-таки человек у них в банде? Один из подстреленных, — ответил Кречко, — успел рассказать, что видел троих. Это который в больнице потом помер? — Ну да. Кстати, там смерть не криминальная, в том смысле, что в больнице его никто не добивал, умер сам из-за осложнений, так что как минимум трое точно есть. Но, может быть, и больше. Скорее всего. — Примет, естественно, этот временно выживший не запомнил. — Естественно. С его слов двое были в масках, Третий — с замотанным лицом и в шапке. Но там в любом случае не опознаешь, даже если это твой хороший знакомый. В целом все стандартно. Тут еще один вопрос. Как они узнавали про свою добычу? Наводчики свои где-то были. Не иначе. А на каком из эпизодов пропали серьги? Ну, с которыми этот воришка нашим коллегам попался. «Сейчас посмотрим». Сыщик вновь погрузился в дело. «Ага, вот. Там, где девочку порешили. С нее же, кстати, эти сережки и сняли. Старшая сестра погибшей сказала, что ей папаша подарила эти цацки чуть ли не за неделю до этого». Щедрый жест со стороны папаши, иронично заметил Стас. «Да нет, там все просто объясняется». — пояснил Лев Иванович. — За неделю до этого у нее был день рождения. — Тогда да, вопросов нет. — Кстати, о наводчиках. Гуров подпер голову рукой. — Как думаешь, кто это мог быть? — Хороший вопрос, не задумываясь, ответил напарник. Но ответ такой — кто угодно. — Это я и так понимаю, что кто угодно. — но это человек, который знал всех погибших, или хотя бы большинство из них. Резонно. А убитые друг с другом были знакомы? Может, отдаленно хотя бы? Еще один вопрос, на который пока нет ответа. Ну, вот эти, ранее связанные с криминалом товарищи, теоретически могли. Эти — да, а вот остальные, — Станислав пожал плечами. — — Лева, ты же понимаешь, что у нас не деревня, и убитые, как я обратил внимание, не в одном районе жили, а в разных, один вообще в пригороде. — Значит, человек со стороны, но который знал потерпевших со всех эпизодов, сделал вывод сыщик. — Надо выяснить, что у них было общего. Не обязательно что-то с их работой связанное. Могли, например, на одну заправку ездить. Или к одному парикмахеру ходить, — предположил Крючко, Или в одном магазине отовариваться. — Почему бы и нет? — Лев Иванович, ты считаешь, что наипервейшим делом надо найти наводчика? — Это важно, Стас. Может, и не наипервейшее дело, но уж точно и не последнее согласен но мне кажется лучше пока начать с акимова и пантелеева и связь последнего с бандой пока под вопросом но вот первый однозначно был либо напрямую связан с бандой либо с кем то из этих ребят или просто был знаком о чем я и говорю а еще я думаю что убийство акимова как раз связано с попыткой сбыта украденных сережек — Думаешь, он что-то разболтал и его убрали, чтобы не разболтал еще больше? — Если бы Акимов все рассказал, мы бы знали про банду гораздо больше. Может, он и не стал никого сдавать, что-нибудь правдоподобное наврал или отделался полуправдой. — Лева, предлагаю не гадать на кофейной гуще. Давай лучше у оперов спросим, которые раскручивали этого воришку. Но я склонен с тобой согласиться. Убийство Акимова и его раннее задержание однозначно связаны. Кстати, а в каком районе его тормознули? — Ну, это можно по сводкам проверить, — ответил Лев Иванович. — Или по базам пробить. Но, скорее всего, рейд был районный, а не общегородской. — Да, иначе бы мы с тобой были в курсе... — Хотя в любом случае были бы. Вот а заодно и проверим, где дело об убийстве Акимова — у нас или на земле. — Мне кажется, у нас, — предположил Гуров. — Лева, знаешь, что надо делать, когда кажется? — улыбнулся Стас. — Знаю не хуже тебя. Поэтому ищи дело, а я в сводках пороюсь. Спустя недолгое время на руках у друзей было все нужное и искомое — информация о задержании Олега Анатольевича Акимова, а также дело о его убийстве, которое, как и предполагал сыщик, попало в главк. Лев Иванович, перечитав данные из полицейской сводки, невольно усмехнулся. «Там что -то — Там что-то веселое, — уточнил напарник если бы просто я увидел то что и ожидал от чего же позволь спросить ты ожидал что акимов не скажет откуда у него сомнительные вещички и что он делал в автомастерской в гаражах это там что ли скупка краденных вещичек была там кстати я это местечко знаю их периодически оттуда гоняют Они на время затихнут, потом опять приходят. Неубиваемые товарищи, хотя, по-моему, проще тараканов вывести, чем этих жуликов. И не говори. Ну, то, что у Акимова нашли не только серьги, но и еще ряд вещей, которые числились как украденные, тоже вполне ожидаемо. То есть он решил оптом все честно наворованное сдать. Наверняка. И правильно, не бегать же по сто раз, да по одной вещичке таскать. А так и от паленого груза избавишься, и деньгу приподнимешь. Собственно, как и делают большинство его коллег по ремеслу. Естественно, вот только не повезло, парнише. Неудачно день выбрал. А в сводке есть, как он объясняет, наличие у него краденных вещей? Есть. Улыбнулся Гуров. Догадываешься, что в объяснении. Дай-ка угадаю, Станислав картинно закатил глаза. На улице нашел или в подъезде, приятель оставил, с которым пил накануне, возле этого шалмана валялся, а Лежик по доброте душевной зашел спросить, не их ли узелочек лежит под дверью. Вот что-то в этом роде, но чует мое сердце. Потом-то он по-другому запел. Это можно не сомневаться. Тут бы даже неопытный опер засомневался в правдивости таких отмазок. А более поздних объяснений нет? Стас, это сводка, а не протокол. Знаю, знаю, но вдруг... Да вот не вдруг. Там уже надо спрашивать тех, кто его словил, да потом допрашивал. Кстати, он же под подпиской вроде был. Не знаю, — пожал плечами сыщик. — Это ты предположил? — А, точно. Значит, есть дело о краже. И не одно, скорее всего. И везде там подозреваемым проходит Олег Какимов. Плюс еще один из эпизодов от нашей банды. — Вот там, кстати, — Кричко постучал пальцем по папке. — Он вообще не мелькает. — Да? — Представь себе. Либо нужные бумажки еще до нас не дошли, в чем я лично сомневаюсь, либо... либо коллеги допросили его без протокола про эти сережки. Вот это более вероятно. В любом случае, надо с теми операми встретиться. Кстати, там ребята нормальные, адекватные, так что разговор получится. И дай бог. Главное, чтобы прояснилось. — Я думаю прояснится. Предположить-то я могу, конечно. Что Акимов всю банду сдал, да весь расклад дал. Ну, может, не так громко, конечно, но выдал то, за что потом и вынырнул в завражном без признаков жизни. Но это уже завтра. Лев Иванович посмотрел на часы. То есть договориться-то я сегодня могу, но поедем уже завтра. Как скажешь, не стал возражать Стас. Но пока еще день не кончился, давай дело Акимова глянем. Подсаживайся к моему столику. Гуров согласно кивнул и подвинул стул. Но много информации с Искари из дела не выудили. Труп Олега Акимова... Действительно нашли в пруду у поселка чуть меньше месяца назад. Как установила экспертиза, в воде он успел поплавать примерно неделю. Обнаружили его с абсолютно пустыми карманами, без документов, кошелька, денег и телефона. Даже ключей от дома не было. Согласно заключению, смерть наступила не от утопления а от смертельной раны на шее. В пруд Акимова сбросили уже мертвым. — Не иначе как устроили ограбление, — предположил сыщик. — Похоже на то, — согласился напарник и снова взял в руки заключение. — Лева, а ты обратил внимание, что ему не только глотку перерезали? — Обратил. Его сначала по голове стукнули. — Потом уже того. Смотри, тут вот еще что. Найдены проколы в легких. Проколы? Нахмурился Лев Иванович. Именно, чтобы не всплыл наш Олежек, а спокойненько разлагался себе на дне. Но, похоже, прокололся не сам убиенный, а злодей растело-всплыло. Неправильно, значит. Наверное, убийца... О таком способе где-то слышал, а не знал, как правильно делается. — Судя по всему, да. Кстати, заявления о его пропаже не было. — А кто заявил бы? — пожал плечами Гуров. — Судя по его биографии, он Домовский. А вот не скажи. Протокол опознания смотрел? — Нет еще. Его мать опознала. — И что же мать не заявила? — или сынок и раньше пропадал, черт знает насколько, что она не забеспокоилась? — Может, там такая мамаша? — Станислав щелкнул пальцами по воротнику. — Там тогда вообще по боку. Пришел или нет? — Ну да, в протоколе же не видно. Так, сыщик закрыл папку. — Ребятам я позвоню, договорюсь на утро. — Потому что время рабочее вышло, может, и они уже по домам разбежались. — Не факт, — заметил Кричко. — Ну, все может быть, — настоял на своем Лев Иванович. — Поэтому давай тоже собираться. Работа работой, но пора бы и честь знать. — Поддерживаю, — согласился Стас. — Главное, чтобы еще один такой грабеж не прилетел. — Думаешь, прилетит? Лёва, жизнь непредсказуема, и ты это знаешь не хуже меня. Ладно, предсказатель, туши свет и пошли. Утром Гуров шел на работу во вполне бодром настроении. Собственно, с ним он из кровати встал, что не укрылось от его жены. Неначе как нашел лекарство от Хандры, весело заметила она когда супруг уже стоял в прихожей и застегивал куртку. — Это ты о чем? — в то он ей поинтересовался сыщик. — Все о том же, — улыбнулась Мария, — не иначе, как интересное что-то на работе попалось. — Есть такое, — скромно сказал Лев Иванович. — О чем я и говорю, а то целыми днями ходил как сыч, а тут даже, не побоюсь этого слова, ожил. Гуров тоже улыбнулся, но ничего не сказал. Разумеется, супруга была права. Неожиданное дело, казавшееся банальным и пустяковым на первый взгляд, пробудило в нем прежний интерес. Два убийства, банда, запутанный клубок — есть над чем поломать голову. — Что попалось хоть? — осведомилась Мария. «Убийство в запертой изнутри на пять замков комнате?» «Почти», — ушел от ответа сыщик. «Но история интересная. Потом расскажу». «Жду с нетерпением», — подмигнула жена. Знакомым оперативником, работавшим в том районе, где поймали Олега Акимова с краденными вещами, он, как и было оговорено, позвонил накануне вечером и договорился о встрече. Планерки у Орлова сегодня не было, поэтому они с Кричко могли со спокойной душой после утреннего чая отправляться на оперативные просторы. Стас уже был на месте и снова копался в лежащих на столе папках. — Мы с тобой вчера что-то упустили? — спросил Лев Иванович после обмена приветствиями. — — Сам пока не знаю, — как-то неопределенно пожал плечами напарник. — Но я вот о чем подумал. Если с бандой были связаны Акимов и Пантелеев, то кто же остальные? — Поясни, — уставился на него Гуров. — Я имею в виду, там такие же сидельцы, как эти двое. Сыщик пару секунд смотрел на него, потом кивнул. — Хороший вопрос. Но точно мы узнаем, когда возьмем их. — Это само собой. Потому что такие типы, вроде Акимова с Пантелеевым, вряд ли стали бы общаться с какими-то левыми товарищами. — Там однозначно либо отсидевшие, либо засвеченные в криминальной среде. — Либо и те, и другие. Хотя насчет этого я бы поспорил, — заметил Лев Иванович. Сейчас времена-то другие, и всякие там понятия, блатные законы и прочая ерунда тоже не те, что раньше. Это тебе даже те же самые законники скажут. Знаю, Лева, знаю. Ты с операми, кстати, договорился? Да, нас сегодня ждут. Можем погонять чаи и выдвигаться. Вот и прекрасно. Наливай, чайник недавно закипел». — У меня еще печеньки вкусные есть, — подмигнул Станислав. — То, что надо, — одобрительно улыбнулся Гуров. — А насчет состава банды голову мы еще успеем поломать. Сначала надо выяснить про Акимова, а если повезет, то и про Пантелеева. — Про него вряд ли. Он ведь из другого района. — Но там, кстати, уже я буду договариваться. — — Я тамошнего участкового знаю. Правда, давно его не видел, года три, а может и того больше. Если на пенсию не ушел, встретимся и с ним. — Добро, — согласился сыщик, — доставай свои печеньки. Спустя некоторое время друзья отправились по намеченному адресу. Оперативник Сергей, которому Лев Иванович звонил накануне вечером, Встретил гостей весьма радушно. — Значит, Олежка вас интересует, — уточнил он. — Хорошо его знаешь, — уточнил Кричко. — Еще бы! Он ведь здесь обитал. Отсюда на зону уехал, сюда с нее же и вернулся. — Что, прям такой злостный вор, девист? Ну, не сказать, чтобы злостный. — Ну, как откинулся? Старое дело не забросил. — Но не попадался, — заметил Гуров. — Не попадался, — согласился Сергей. — Какой-никакой опыт, но заимел. — Видать, опыт ему не сильно помог, если под облаву попал, — иронично заметил Стас. — Тут уж никто не застрахован, — возразил сыщик. — Ни новичок, ни опытный. — Это точно, — кивнул оперативник. — В общем, когда Акимова накрыли с этими ворованными шмотками, мы, естественно, первым делом спросили, откуда у него все это добро. Олежка начал какую-то ерунду нести, мол, на улице нашел и тому подобное. — Но все-таки сознался, — не спросил, а сказал Лев Иванович. — А куда бы он делся-то с подводной лодки? «Рассказал, где и что взял. Но вас не все, что у него взяли, интересует, я правильно понял?» «Абсолютно правильно», — кивнул Гуров. «У Акимова изъяли золотые серьги с маленькими камушками». «Были такие. Они ведь украденными числятся, притом с мокрухи». «Там целая серия этих мокрух», — пояснил напарник. — Уже пять эпизодов. — Знаю. Один случай как раз у нас и произошел. — Не с этими серьгами, потому что их сняли с убитой девчонки-школьницы. — Нет, не этот. — Стас, ну это же логично, — пояснил Лев Иванович. — Если бы серьги в этом районе ушли, Акимов бы не стал их тут сбывать, если только он не совсем дурачок отбитый. — Нет, таким бы я Олежку не назвал, — усмехнулся сотрудник. Он, по сути, паренек не глупый был. Просто не по той дорожке в жизни пошел. И чем закончил? Его же грохнули, кажется. Из пруда выловили мертвым. Утопили? — Да нет, уже таким скинули. Сначала порешили, а потом, так сказать, концы в воду. — Все понятно. — Ну так как у него оказались-то эти серьги? — Как он сам сказал, старый товарищ попросил толкнуть. Мол, обломились они ему по случаю. По какому не сказал, объяснил, что не знал. — Знал наверняка, — уверенно произнес Станислав. — Скорее всего. Но Олег... Объяснил, мол, приятель тут никого не знает, да и лишний раз светиться не хочет, потому что умудрился как-то накосячить на этой территории, — оперативник усмехнулся. — Правдоподобно. Да и говорил Олежек очень убедительно. Но... — А может, действительно не врал, — предположил Гуров. Акимов назвал имя приятеля... — Витек. — Витек, значит. А фамилия или кличка? — Не назвал, не знает. Но сказал, что на окраине в каких-то бараках обитает, или в общаге, и, короче говоря, не местный, не из нашего района. — Судимый? — Как я понял, да. Но этих судимых Витьков по всему городу с доброй десяток наберется, как минимум. А то и все три. Да и про общаги. Тема мутная. Не факт же, что он там прописан и постоянно живет. Друзья переглянулись. — Олег знал, что сережки с мокрой историей идут? — спросил Кричко. — Говорит, не знал. — Но тут согласен. Мог и действительно не знать. У всей этой шантропы одно из главных правил «меньше знаешь, дольше живешь». Хотя Олежка был парнем любопытным, мог и нос сунуть куда не надо. — Но под замок его не закрыли, судя по тому, что он вынырнул за городом, — сказал сыщик. — А смысл? Все равно бы никуда не делся. Точнее, мы думали, что никуда не денется. Да и за кражи-то редко в СИЗО отправляют, в основном под подписку. Да, есть такое. Серги у него изъяли. Все как полагается, Лев Иванович. А на связь с грабителями теми его не проверяли? А как проверишь? Спросить-то ясное дело, спросили. олешка нам... Мол, конечно, слышал, чай не в глухой тайге живу, но чьих рук дело не в курсе. Хотя, конечно, и интересовался, но мне кажется, он не был с ними связан. Парень-то был в чем-то даже рисковый, но в такое не полез бы. Трусоват? Во-первых, да, трусоват. При любом шухере слинял бы в момент». Во-вторых, там, похоже, ребята серьезные орудуют. Лешку бы в такую компанию не взяли. Так что...» Сергей развел руками. «Вряд ли он при делах, если говорить про эти грабежи». «Слушай, Сережа, а ведь ваши опера его убийства распутывать начали?» «Наши?» «И как они вышли на Пантелеева?» Оперативник улыбнулся. Я уж думал, не спросите. Случайно вышли. Он одному из собутыльников проболтался. И то не напрямую сказал, но тот тоже не дурак. Понял. А потом того орла приземлили за другие дела. Но тот, чтоб себе все известные поблажки выбить, взял да и рассказал про это дело. Что? Прям так и сказал, мол, Пантелеев по пьяни растрепал, что отправил на тот свет Акимова, покосился на собеседника Стас. Да, что-то вроде этого. Естественно, ребята начали проверять, Пантелеева найти не смогли, а тут как раз его убитым нашли, да указка сверху пришла отдать дело в главк. Может, тамошние опера что-то накопают». — Какую-то доказуху. На улице напарник посмотрел на Гурова. — Смекаешь? В чем дело, Лев Иванович? — спросил он. — Еще бы! — кивнул сыщик. — Тут и гадать даже не надо. Интересно, Пантелеев использовал Акимова в темную? Или этот Олежик, по понятным причинам решил не болтать лишнего? Тут уже не спросишь ни у того, ни у другого. Хотя могло быть и так и эдак. — Пятьдесят на пятьдесят, — сделал вывод Станислав. Стало быть, Витенька отдал Акимову эти краденные серьги, попросил толкнуть в втихаря, а тот возьми да и попадись. Чего же тогда сам не толкнул? — Тоже хороший вопрос. — Чтоб у Пантелеева с его-то связями в криминальном мире не было знакомых скупщиков краденого, ни за что не поверю. — Может, решил лишний раз не светиться? — предположил Крячко. — Чтобы в случае чего на приятеля все свалить? — Сомнительно, — покачал головой Лев Иванович. — Акимов ведь тоже не вчера на свет родился. Запросто мог взять да и сдать Пантелеева. — Хотя... — он сделал паузу. — Может, этого воришку уже заранее приговорили? — Типа, чтобы сбыл паленое, а потом бы его того? — Да, что-то вроде этого. Стас призадумался. — В целом, да, укладывается. А вот сам Пантелеев... — Да, тут сложнее, — согласился Гуров. И от него могли избавиться, и случайность могла быть. Ну, вроде того, что чего-то с кем-то под стаканом не поделил. Тем более, что он рецидивист, за ним, как народная молва гласит, такое не раз водилось. А от него-то зачем избавляться? Да хотя бы за топорную попытку скрыть труп Акимова» ведь ему же натыкали проколов чтобы труп не всплыл но схалтурили поэтому алешка обнаружился и пантелееву за плохую работу выговор по партийной линии скахмил напарник примерно так и тогда стас получается что витек напрямую был связан с бандитами возможно вместе с ними и творил все эти дела с такого, как он, осталось бы. Это неудивительно, учитывая, за что он раньше сидел, а там товарищи явно отмороженные орудуют. Может, не все и судимые, но безбашенные точно. Хороший критерий, иронично заметил сыщик. Вот только личности преступников по нему не определишь, потому что и среди сидельцев таких хватает. — Не спорю. Надо отрабатывать связи Пантелеева. — Надо, — кивнул Станислав. — Ты говорил, что участкового тамошнего знаешь. — Знаю, если он еще там работает. Пал Васильевич-то уже не юный мальчик. Вроде то ли в этом году, то ли в прошлом должен был на пенсию уйти. — Да, хорошо, если не ушел. — Когда давно работаешь, всю округу знаешь, как облупленную, а новый человек за пару дней в работу не вникнет. Да и за пару месяцев может не вникнуть. И такое бывает. Лев Иванович посмотрел на часы. — У нас с тобой сегодня срочных дел нет? — Лева, ты немного не с того вопроса начал. Лучше спроси, какие дела у нас несрочные. — Но можешь не спрашивать, потому что ответ ты и сам прекрасно знаешь. — Ты прав. У нас все дела срочные. Но некоторые все же срочнее. Так что давай, наверное, звони своему знакомому участковому и махнем в эти общаги. — А ты пистолет-то взял с собой? — усмехнулся Кричко. — А то раньше там и днем... Не всегда безопасно было, не думаю, что и сейчас сильно все изменилось. — У меня ружье под пальто, — ехидно заметил Гуров. — Тогда вопросов нет, — картинно развел руками Станислав. — Правда, зависнуть там можно надолго. — А ты Орлова предупреждал? — Нет. — А ты? — И я нет. Тогда звони участковому, а я генералу. — И поедем. Стас кивнул и полез за телефоном.